Глава вторая. Каждый год у Юры Стукалова портилось настроение, когда он пробирался в институт сквозь столпы абитуриентов. Его охватывало чувство необъяснимого стыда за них и за себя, и не верилось, что так было и с ним. Тогда все произошло настолько удивительно быстро, что когда он приехал после экзаменов домой в Куйбышев, никто не поверил, что Стукалов поступил на актерский. После школы и службы в армии лето провалялся он на Волжских пляжах, еще с полгода не зная, куда приткнуться, подрабатывал, где попало, а потом поехал в Москву и поступил в театральное училище, покорив комиссию фигурой атлета, выцвевшими, как степное небо, глазами и флегматичной тягучей речью коренного волжанина. Юра прошел заполненное фойе и поднялся на второй этаж в аудиторию, в которой четыре года занималась их мастерская, и которую теперь, когда репетиции дипломных спектаклей проводились в актовом зале, приспособили под костюмерную. Здесь трое молодых людей в римских тогах резались в карты, обмениваясь репликами, обличающими все присущие партнерам слабости. Юра поздоровался с сокурсниками. Дал им несколько дельных советов, которым, разумеется, никто не последовал, и отправился за ширму переодеваться. Спустя несколько минут в аудиторию влетел Витя Форсадов, а следом за ним Стасик Костенко, отчего в помещении запахло продукцией Бадаевского завода. «Вы, видимо, всю ночь изучали труды Прудона, Гер Костенко». Поинтересовался студент Зубов, оправляя тогу, чтобы прикрыть карту, которая в этот момент упала на пол. «У вас, Зубов, под тогой карта. ее появление на столе может совершенно изменить ход матча», — холодно ответил Стасик. «Нехорошо», — сказал студент Селезнев, испепеляя студента Зубова взглядом. «Возмутительно!» Лаконично подтвердил студент Прибудько, брезгливо бросая на стол все карты, включая и те, что прятал под тогой. Окончательно посрамленный студент Зубов сказал в ответ несколько колкостей студентам Селезнёву и Прибудько, после чего произошла легкая словесная пикировка, и был выявлен ряд новых недостатков у заинтересованных лиц. В заключении беседы студенты Зубов, Селезнёв, Прибудько, а также принявшие участие в обсуждении Витя Форсадов и Стасик Костенко, пожали друг другу руки и договорились о месте и условиях следующего матча. В этот момент из-за ширмы появился Юра Стукалов в тугих ритузах и сером калете. Он быстро вошел в курс дела, и пересказал содержание какого-то французского фильма из жизни профессиональных картешников. По этому поводу каждый считал своим долгом припомнить совершенно правдивую историю, приключившуюся с ним, либо, в крайнем случае, с очень близким другом. Беседа заняла не более часа и была прервана появлением педагога-мастерской Марии Ивановны Нестеровой. Она обвинила молодых людей в лени и распущенности. Напомнила об их учителе, народном артисте, который отрывает свой талант от народа, чтобы тратить его вот на таких никчемных болтунов. Она поклялась пальцем о палец не ударить, когда их дипломные спектакли с треском, несомненно, провалятся. А в заключении нарисовала картины ближайшего будущего в столь неприглядном свете, что слабый духом студент Зубов искренне затасковал, А студент Прибудько жалости вспомнил свое безмятежное детство. Затем Мария Ивановна потребовала, чтобы все шестеро отправились на репетицию немедля, если, конечно, у них есть еще грамм совести. Грамм совести был, и все повалили гурьбой в актовый зал, где в это время понапрасну пропадал талант народного артиста профессора Капустина и О.